Глава шестнадцатая. Дарья. «Глядя на маму, я испытываю испанский стыд. Почему она ведет себя так, будто я какая-то проститутка, которая только и делает, что встречается с разными обеспеченными и не очень мужчинами, при том, что я никогда не давала повода про себя плохо думать? Только смысла ругаться с матерью, да еще в присутствии этого жуткого мужика я не вижу. Будет еще хуже». Рома, который только заснул, просыпается от громких разговоров и начинает капризничать. Конечно же, он не хочет никуда ехать. Ему спать надо. Но Феликсу надо срочно в лабораторию. Узнать правду о своем отцовстве. И я его, в общем-то, понимаю. Хоть сына и жалко таскать туда-сюда. Третий вопрос, что я буду делать с этой информацией. И что с ней будет делать Феликс? Кашусь на него. Он стоит позади, не спуская взгляда с меня и ребенка. Все изучает, каждый мой жест. Даже одежду ребенка внимательно разглядывает. Боже, представляю, что будет, если тест выявит, что Рома его сын. Он же мне жизни не даст. Я готова. Беру на руки ребенка, укутанного в конверт. «Отлично, Дашенька», — кивает. «Все будет быстро» потом вы меня обратно привезете? Мы выходим из квартиры, а мама все крутится вокруг, заискивающе улыбаясь Феликсу. Она уже успела перед ним за все извиниться, и за скромную обстановку, и что не подготовилась к таким гостям, и за меня почему-то. Видимо, на случай, если я Рому нагуляла все-таки не от Феликса. Нет, отвечает, как ни в чем не бывало, а я замираю с ребенком на руках. Он останавливается тоже. «Кто ж тебя отпустит, родная ты моя?» «Что значит, кто отпустит?» «Пока я не узнаю результаты теста, ты и Рома из моего поля зрения никуда не денетесь. Переночуешь в моей квартире, ничего страшного. И за свою честь не переживай, я не маньяк. Он идет дальше, и я семеню следом не знаю, как на все реагировать. Хотя понятно как». Как будто я смогу сбежать от Феликса. Мне не страшно провести ночь в его квартире. Я боюсь, что он что-нибудь отколет, когда поймет, что сын его. Вы же не отнимете Рому?» У предсказуемой адекватной матери никогда улыбается. «Мы выходим из подъезда. Меня снова усаживают в автомобиль. Что ж, было бы неплохо, если бы Феликс выполнил свои обещания» но я его совершенно не знаю. Что, если он заберет ребенка? Нет, я подам в суд, это все понятно. Но от мысли, что возможности позволяют Феликсу сделать все, что угодно, на меня наваливается депрессия. Один плюс, у Ромы не возникнет проблем в финансовом плане. Поесть, что будет точно. Пока мы едем в машине, я тайком гуглю Феликса, чтобы понять, почему мой муж... Так прыгал вокруг него и заискивающе заглядывал в глаза. И первая же поисковая страница все объясняет. Человек на восьмом месте Форбс. О боже. Он не то чтобы банкир. У него несколько бизнесов. Банк, страховая компания, предприятие по производству арматуры. У тебя есть врожденные болезни, ну, которые передаются по наследству. Дочитать да я не успеваю. Феликс решает, что пока мы в пути, тратить время впустую не стоит. Надо узнать все и заранее. Я здорова, ничего серьезного. А по психиатрии? Я похожа на больную? Нет, это невозможно. Понятно, что он переживает за гены наследника. Но относиться ко мне как к породистому животному тоже нельзя. Хотя, Феликсу не объяснишь. По-моему, он в принципе в людях людей не видит. Только функции, полезные для него или вредные. Ты хорошо выглядишь, но если у тебя есть заболевание, и ты находишься на лечении, то тут не угадаешь. У меня нет болезней, особенно по психиатрии. А мать у тебя нормальная? Вроде бы, кисло отвечаю. Мать в себе просто никогда меня не любила, но и других по себе оценивает. Кстати, не удивлюсь, что эти тупые вопросы, все ли любовники у меня богатые, у нее возник не потому, что я такая распущенная. Это ее собственный опыт. Мать же не в курсе, от кого меня родила. Это как же она развлекалась в свое время? Впрочем, это риторический вопрос. В лаборатории у Ромы берут образец, затем у Феликса. Разумеется, мне приходится подписывать разрешение на все это. «Результаты будут завтра в обед», — с улыбкой сообщает медсестра. «А раньше никак», — уточняет Феликс. «Это самое раннее. Время уже. Сотрудники придут и утром все сделают». «Ладно, хоть так». Обратно мы едем молча. И как Феликс и обещал, не ко мне домой, а к нему. Автомобиль поворачивает на одну из центральных улиц. «Он живет в центре?» А я-то думала, такие люди обожают закрытые поселки. Но, видимо, это не тот случай». Рома снова задремал. «Я смотрю на его крохотное такое родное личико и невольно улыбаюсь. Какой он сладкий. А если Феликс все-таки решит его отобрать?» «Нет, я сбегу, хоть на край света. Если ты олигарх, это еще не значит, что все можно». «Чем ты питаешься?» Что-то особенное заказывать надо? Нет, все стандартное. Мясо, рыба, овощи, фрукты. Ладно, сама посмотришь, что в холодильнике. Мы ничего с собой не взяли. Я имею в виду одежду ребенка, мази, присыпки. Перебьешься до завтра. Если выяснится, что ребенок и правда мой, я не позволю на него надеть то, что у тебя там дома. Все эти тряпки, которые доброго слова не стоят. Феликс это говорит с пренебрежением, а я с трудом сдерживаю эмоции. Почему он считает, что чистая новая одежда, которая не от кутюр, это какой-то помоечный вариант? К тому же мне их дарили от чистого сердца. Это когда еще не знали, что Рома нагуленный. А если ты забеременела не от меня, мой водитель отвезет тебя обратно. Даже денег с собой дам за моральный ущерб. Ты же, как я понял, теперь нуждающаяся.